Глава 42. Что на него нашло? Подарок деда Даниэллы сотворил для нас большое чудо. Камней хватило, чтобы преобразить графство. Потратили мы почти все. У меня осталось четыре не самых крупных камешка. Ну ничего, приобретем новые. Но это дело будущего, причем отдаленного. А сегодня нам до вечера нужно решить всего две хозяйственные задачи. Во-первых, организовывать обед и ночлег. Во-вторых, наметить, кого нам надо пробудить в первую очередь. Осмотреть графство сегодня мы точно не успеем. Только вот Гаррет мрачнеет все больше, словно перспективы, которые меня воодушевляют, его не радуют. Или он видит проблему, которую не вижу я. Оставьте нас. Распоряжаюсь я. Гном бросает на шкатулку, которая все еще в руках у Гарата, тревожный взгляд, и, поклонившись, подчиняется Змея же пускает по телу волну и с шипением следует за ним. Ее жест, вариация поклона? Я дожидаюсь, когда мы останемся вдвоем, и поворачиваюсь к Гароту. Да, Даня, что не так, Гарат? Что тебя напрягает? Я... Он замолкает. Да Давид неправильно, но смотреть, как он соскальзывает в пучину самоедства и бездействовать, выше моих сил. Я не пытаюсь хватать за руку, не требую ответ, но всем своим видом показываю, что мне не безразличны его переживания, что я с ним. Гарт кривится, как от зубной боли. Молчание затягивается. И когда я уже смиряюсь с тем, что он не ответит, Гаррет вдруг признается. Я чувствую себя таким никчемным, таким ничтожеством. Почему, Гаррет? Потому что я ничего не сделал. Поясняет он как само собой разумеющееся. Тогда, по-твоему, я что-то сделала? «Да». «И все? «Он считает, что это исчерпывающий ответ?» «Что за чепуха?» «Что именно я сделала, Гаррет?» Все, Дани». Начиная с портала в золотую плеяду, он кивает на зеркало, обводит взглядом зал. «Вообще-то строил мастер Дал. Ты оплатила его работу слезами солнца. Но ведь...» В этом и есть суть союза. Ты дал территорию, титул и связи. Я дала ценные камешки. Если бы не ты, ничего бы не было. Территория, титул и связи я получил в наследство. А я слезы солнца как получила? Добывала в шахте киркой? Нет, тоже в наследство. Кажется... Я только что напрочь дезориентировала мужа. Гарретт смотрит на меня совершенно совинным взглядом, будто я только что изобрела колесо, не меньше. Но... Мои камни без твоего родства с демонами бесполезны, Гарретт. Да, их можно было бы продать, но армию ты бы не купил. «Армию», — повторяет Гарретт. Голос звучит уныло, но все же уже не так мрачно. Знаешь, Хлоя ведь права, и не только она. Мы либо сможем создать крепкие корни и дотянуться до небес ветвями, либо на нас новый род Оттон закончится. Скажи, мы справимся? В лучшие времена, которые я помню, В доме, считая Хлою старика Насатыча, было не больше пяти слуг. Справятся с графством. Я понимаю его переживания. Очень хорошо понимаю. От мысли, что я сейчас буду распоряжаться сотнями людей и не людей, поджилки трясутся. А от мысли, что от моих решений и ошибок в самом прямом смысле слова будут зависеть жизни и смерти, Тысяч зависимых от нас подданных почти парализует. Но, как бы страшно мне ни было, управление графством — это то, что нам придется взять на себя. Я тоже некомпетентна, Гаррет. И что предлагаешь? Заранее сдаться? Лечь и помереть? Мы могли... Он замолкает. Отказаться от графства и вести жизнь праздных горожан, поедая наследство? Знаешь, два-три месяца безделья — это здорово, но через полгода я бы уже умирала со скуки. Да и ты. Я верю, что родители — пример для своих детей. Ты хочешь, чтобы твой сын, подражая, изображал фикус в кресле? Сын? Может, дочь? Пожимаю я плечами. Я не уверена. Возможно, просто задержка. Мела сказала, что посмотрит меня послезавтра. Я неловко улыбаюсь и касаюсь живота. гаррет смотрит на меня, и взгляд становится все более и более диким. Да они... Что? Дети появляются от близости. Но без благословения предков «Без ритуала?» гарад мы стали новым родом. Нам не нужно благословение предков». «Ха, Дани, я...» Гаррет вдруг делает шаг ко мне, опускается на колено и обнимает меня за талию с такой чуткой нежностью, будто я хрупкая, как хрустальная статуэтка. Я касаюсь его волос, пропускаю между пальцами темные пряди. Гаред словно стряхнул с себя толстый слой пыли. Уныние не следа, взгляд ясный, как в день нашего знакомства. Я будто в прошлое провалилась. В тот день и час, когда я шагнула из теплой берлоги в зиму. Гаред, помню, подхватил меня, прижал к себе и смотрел точно так же. Открыто, с симпатией и заботой. И капельку с наивным удивлением. Ты. «Прости, Даня. Я клянусь, я не позволю тебе разочароваться. Я справлюсь». «Конечно справишься. Я знаю, мы вместе справимся». Гаррет не отпускает, продолжает обнимать. Его прямой, открытый взгляд трогает за душу, и я улыбаюсь в ответ. Я вдруг понимаю, что он тот мужчина, с которым я буду счастлива ни месяц, ни год, а целую жизнь. Он тот, кого я действительно хочу видеть отцом своих детей. И пусть у нас будут няни и гувернантки, я легко могу представить Гарота, меняющим пелёнки. Я не знаю, сколько мы так стоим. Гарот медленно и словно нехотя разжимает объятия. Еще один полный обожание, счастья и любви взгляд снизу вверх, и Гарот плавно поднимается. Идем побеждать?» Замыкает он. «Ага. Отличная идея». Мы выходим из зала, взявшись за руки. Гном и женщина-змея ждут нас на улице. Наверное, пока я не запомню их имена, их стоит называть казначей и управляющая. Леди. Лорд. город тоже не называет имён. Вы оценили положение, в котором мы с вами находимся? Пустой город. «Невозделанная земля», — перечислил гном. «Простите, мои господа, но графство, будто вышедшее из легенд моего народа город Сабис, оставленный своими жителями, должен признать, жутковато». «Горожане и крестьяне у нас пока по коробкам лежат. Некоторых освободим уже сегодня», — Гаррет намекает на семью гнома. «Воля ваша, господин и госпожа!» выступает змея. «Но начинать надо с продовольствия. Вы, господин казначей, с пока что пустой казной, семью чем кормить намереваетесь? Камни им предложите погрызть, м? «Хм...» «Я слышала, что кладовые полны, но надо бы взглянуть». «Взглянем», — кивает Гаррет. «Почитаем, прикинем». Гном не перестает коситься на шкатулку, которая теперь выпирает из кармана гарата, но больше немедленной пробудки своей родни не просит. В задумчивости он идет сбоку, чуть позади нас, а вот змее явно неудобно. Мы, двуногие, для нее слишком медленные. Но она не рвется вперед, приноравливается. Слова Гаррета прозвучали как точка в разговоре, и на обратном пути все молчат. Лично я думаю о том, что поражающий своим великолепием дворец настолько большой, что за день или даже два обойти его нереально. Лично я не представляю, где искать кладовые. А спальни? Со спальнями проще. Переночевать можно в любом холле на диване, если они во дворце есть. Я вспоминаю, что у демонов половина интерьеров, голые камни, а половина ткань. «Вдруг для нас сделали так же?» Мы поднимаемся по парадной лестнице, входим в кажущийся бесконечном вестибюль. Эффект создают огромные зеркала от пола до потолка. Волшебно. «Господин и госпожа, с вашего позволения!» Вмешивается управляющая. У нее поддергивается самый кончик хвоста. Я молчу. Да. Леди Касшатас Шерес. Леди Ка, достаточно, господин. Часть слов леди произносит без шипения. Похоже, обращение она выделяет нарочно. Я вас слушаю, леди. Позвольте мне осмотреть кладовые для вас, господин, и предоставить отсчет. Дани, вы не возражаете? Обращаясь ко мне при посторонних, Гаррет переходит на «вы». Он подчеркивает мой статус хозяйки или намекает, что нужно отказать? А как правильно отреагировать? На ваше усмотрение. Улыбаюсь я. Я тоже не возражаю. Благодарю за оказанное доверие, господин, госпожа. Мне кажется... Или теперь змея тянет С одинаково длинно и для гарата и для меня? Пустив по телу уже знакомую волну вместо поклона, змея за какие-то мгновения пересекает вестибюль и скрывается в глубине коридоров. Не я одна провожаю змею взглядом. Казначей тоже смотрит ей вслед и весьма задумчиво. Ему за ней не угнаться, так что составить ей компанию он не сможет». «С вашего позволения, господин, госпожа, неплохо бы осмотреть жилую часть, найти ваши покои». Меня тянет ляпнуть, что одну ночь можно провести в любой комнате. Но я сдерживаюсь. Не надо с самого начала ронять графское достоинство. Люди не восхитятся практичностью. Увы, наоборот, они не будут уважать ту, которая ночует за кутке прачки. И проблема в том, что свое пренебрежение они перенесут на Гаррета и на графство в целом, а это уже недопустимо. Поэтому придется держать себя соответствующе. «Да, согласен», — кивает Гаррет. «Да», — подхватываю я. Гном кланяется степенно, отступает на пару шагов и лишь после этого отворачивается и удаляется твердым неспешным шагом. Наверх убегает широченная парадная лестница, и гном начинает подъем. «Мы тоже осмотримся?» предлагает Гаррет. «Ага, интересно же. Гаррет, а...» «Да?» «Тебе нравится?» «Тут твой дом, и вдруг такое...» «Бесцеремонное строительство, изменения». «Дани, если ты забыла, то тут были руины, а не дом. Так что не переживай, мне все нравится». Но что-то тебя беспокоит. Дание Думая, что графы Оттонские попали в опалу, я совершенно не осознал масштаб. Теперь, когда я знаю о своем иномирном происхождении, я понимаю, что император стремился уничтожить наш род. И это не личное желание его величества, это политика, которую вели поколениями, постепенно ослабляя нас и подталкивая к концу. Достаточно вспомнить пожары, уничтожавшие архивы. Как только в столице заподозрят, что у нас появился реальный шанс, они примут меры. Мы справимся, Гаррет. А пока идем, иначе я лопну от любопытства. Хорошо. Гаррет отвечает заразительным смехом. Ни капли не натянуто, будто выговорившись, Гаррет смог расслабиться. И я согласна. Прямо сейчас мы здесь, а император в столице беспокоится ни о чем и незачем. Город подхватывает меня под руку и увлекает вперед. Мы тоже поднимаемся по парадной лестнице. Я останавливаюсь на верхней ступени, оглядываюсь. Вестибюль с высоты выглядит, кажется, еще более грандиозным. Ты бывал во дворце? Да. Я запоздала, понимаю, что ткнула в плохие воспоминания. «Из... наш лучше», — звякает Гаррет. «На втором этаже еще один зал, и Гаррет идет дальше». «Куда мы? Мы ведь не просто осматриваемся». «Сюрприз». «Ладно. Я тяну Гарета к стене, и он с улыбкой следует за мной». Какой камень! Похож на застывшее окаменевшее пламя, правда? Пожалуй. Гаррет не противится, когда я прикладываю к стене ладонь. Не зря я про огонь подумала. Камень оказывается очень тёплым. Ещё немного, я бы сказала, что он горячий. Ого! Ага, фыркает Гаррет, наблюдая за моим восторгом. И сам он улыбается. Погладив камень еще немного, я оборачиваюсь, показывая, что готовы идти дальше. Следующий зал на контрасте ледяной и облицован прозрачными кристаллическими пластинами. Лучи солнца, проникая через стрельчатые окна, отражаются от пластин и рассыпаются радужными бликами. Гарет поднимает голову и смотрит ввысь. Его взгляд туманится. «Я понимаю» что мы пришли. Сюрприз удался. В зале далекий, как небо, потолок, и в конце зала возвышение кажется чуть ли не горой, на плоской вершине которой установлен двойной трон.